ВЕСЕЛАЯ ТЫКВА Конец лета вызывает особую грусть, но только не у жителей Бейквала. Каждый год в конце августа весь городок стекается на Центральную площадь, чтобы принять участие в самом грандиозном празднике года – ярмарке «Веселая тыква». Улочки городской площади преображаются до неузнаваемости, Продавцы украшают свои лавки и бакалеи пестрыми флажками и плакатами, пускают красочные гирлянды вдоль торговых рядов и обязательно выставляют перед входом символ праздника тыкву, разрисованную в самых лучших традициях. На узких каменных улочках перекрывает автомобильное движение, а завлекающие вывески растут повсюду, как грибы. Всю последнюю неделю августа в самом центре Бейквелла звучит громкая музыка, под которую местные жители нередко пускаются в пляс. Каждый магазинчик или кофей не утопают в ароматах хрустящих булочек и мясных деликатесов от лучших мясников со всей округи. И там, и здесь загримированные актеры в костюмах овощей завлекают детей и взрослых поучаствовать в одном из десятков конкурсов. Некоторые приходят сюда поглазеть, насладиться красками уходящего лета под текущие ноты скрипок и виолончелей и льющийся смех соседей, другие заглядывают на бесплатные дегустации свежих сыров и вяленых колбас, да не забывают запить в местном пабе пинты отменного сидра, который в период ярмарки всегда на полцены дешевле. Есть и те, кто приезжает из других городов, и даже из самой столицы, чтобы накупить натуральных овощей и фруктов, пополнить запасы лучшей свинины и говядины, побаловать себя жирнейшими сливками от откормленных коров. Но немало и тех, кто выбирается на ярмарку, чтобы поучаствовать в состязаниях на лучшую фермерскую продукцию. Самый сочный помидор, самый большой кабачок, «Самая ухоженная лошадь, самый вкусный сыр». У каждого фермера Бейквелла есть шанс выиграть. Победителю достается ценный денежный приз, возможность показать свое мастерство и, главное, заслужить почет среди покупателей. Время близилось к пяти часам, поэтому каждый, кто работал до шести, уже был на площади. Смех и гомон звучали отовсюду, потому что сегодня яблоку негде было упасть. У фонтана струнный квартет наигрывал веселый мотив, у парка мужчины состязались в меткости. Кто первый попадет ножом в сливу с расстояния в 20 метров, тот забирает мешок слив с собой. Возле библиотеки выстроилась целая очередь детей, мечтающих прокатиться на ослике. Но больше всего шума создавала толпа возле на скорую руку отстроенного заборчика, который очерчивал границы скоростной трассы. По ней, сломя голову и высунув языки, мчались десятки собак разных пород, нашейники каждой из которых красовался номер. На финише их ждал мясистый стейк, поэтому каждая хотела победить не меньше своего хозяина, награда которых измерялась не кусками мяса, а деньгами. Толпа болельщиков выстроилась вдоль ограды, чтобы поболеть за понравившегося участника гонки и поставить на своего фаворита. Сами хозяева скучковались в конце трассы и подзывали своих четвероногих товарищей. Гоночная трасса была всего в 200 метров длиной, и, судя по всему, мохнатый дворовый пес с торчащими ушами лидировал в гонке. Он мастерски обошел соперников на повороте, и уже предвкушал победу и сочный стейк, как мимо него пулей пронесся резвый Бигль, чем вызвал бурю эмоций у зрителей. «Так нечестно! Остановите гонку, откуда он взялся!» Бигль бежал быстрее ветра, проворно перебирая мускулистыми лапами, пока с разных сторон на него сыпались гневные выкрики. Когда финиш был всего в двадцати метрах, а накал толпы достиг предельного пика, Он резко свернул с трассы, ловко перебрался через забор и прыгнул в толпу. Все охнули и тут же замерли, гонка осталась позади, и даже когда мохнатая дворняга добралась до заветного куска мяса, никто даже не обратил внимания. Все смотрели на Бигля, который сидел верхом на джентльмене в грязном плаще и жадно впивался в его руку зубами. Послышался крик. Сначала закричал схваченный мужчина, затем кто-то в толпе, пока голоса не превратились в цунами. «Что же это творится?» – закричала женщина. «Вызовите полицию!» – подхватила другая. «Он и есть полиция!» – послышалось в ответ из толпы. Все расступились, когда вперед вышел инспектор Гарри Роузвуд Мартин, местный служитель закона. Сыщик был одет не по форме, Но никто не мог усомниться, что перед ним настоящий полицейский. Его походка была уверена и легка, а взгляд суровен и грозен. Курчавые темные волосы так и норовили выбиться из-под легкой летней шляпы. Аккуратные усы обрамляли его тонкие губы, на которых читалась усмешка. За поясом его широких брюк блестела рукоять револьвера, который, однако, он редко пускал в ход. «Инспектор». Самодовольно подошел к катающемуся по земле мужчине и сложил руки на груди. «Так-так-так, мистер Хайд, вот вы и снова попались». «Уберите его!» — вопил мистер Хайд, хотя пес грыз рукав его плаща, а не руку. «Довольно, шериф», — приказал сыщик и поднял напуганного мужчину с земли. «Вас не учили, мистер Хайд, что бегать от полиции нехорошо». «А еще хуже – воровать у честных людей!» «Я не понимаю, о чём вы, инспектор! Я ни при чем. Это какая-то ошибка! Отпустите меня!» «Дзинь!» – послышался гонг. «И побеждает номер восемь, пёс по кличке Спайк от участника Рональда Линдона!» – объявил судья, хотя никто даже не смотрел в его сторону. Толпа замерла, наблюдая за невольно разыгравшейся сценой, которая была интереснее собачьих бегов. «Если вы ни при чем, то откуда в вашем кармане взялся женский кошелек? Полицейский выхватил из плаща мистера Хайда яркий красный бумажник и показал на всеобщее обозрение. «Это мой. Вы утверждаете, что носите красный кошелек? Мистер Хайт растерялся в ответ на насмешки из толпы. «Да. И вы также утверждаете, что вас зовут?» Инспектор открыл кошелек. «Линда Найджел». Люди уже во весь голос смеялись, когда задержанный начал говорить, что не знает, откуда взялся этот бумажник, что это он сам, инспектор, подкинул ему, чтобы произвести арест. Пока толпа веселилась, к полицейскому подошла скромно одетая женщина, со слезами на глазах. «Это мой кошелек. Там все мои последние деньги. Спасибо вам, инспектор!» «Это наша работа», — улыбнулся женщине-полицейский и подмигнул своему четвероногому напарнику. Зеваки вернулись к другим зрелищам, предоставив полиции разбираться с воришкой самостоятельно. Мартин подозвал одного из своих помощников констебля Эдвардса, и поручил ему отвезти карманника в участок, куда в последнее время мистер Хайд заглядывал как к себе домой. Это был уже пятый раз, когда Мартин ловил Томаса Хайда с поличным, но каждый раз тот умело выкручивался из ситуации и выходил на свободу. Но сегодня он совершил самую глупую ошибку. Попался на глазах у десятков жителей. «А у тебя были все шансы победить», заметил Мартин, прогуливаясь вдоль лотков с шерифом. Бигль бежал рядом и то и дело задирал мокрый нос, который натыкался на мешанину запахов. Поджаренная свинина, нежная курятина и соленый сыр смешивались в единый поток непревзойдённого аромата, о котором голодный пес мог только мечтать. «Ты бы так преступников вынюхивал!» упрекнул инспектор, но тот же жалился. «Ладно, шериф, ты заслужил сегодня немного вкуснятины. Если бы не мистер Хайд, ты бы взял первое место и уже давно проглотил бы главный приз». Они остановились у мясного лотка, где сыщик купил килограмм запеченной грудинки, которую так любил шериф. Но когда он протянул Биглю награду, тот лишь понюхал мясо и отвернулся. «Видно, ваша собачка не разбирается в хорошем жирном мясе». покачал головой упитанный продавец, который в жирном мясе уж точно разбирался. «Видно, ваше мясо не стоит того, чтобы в нем разбираться», Раздраженно ответил инспектор, убирая мясо в мешок. Обежайте! Мясник разрубил свиную ногу огромным тесаком и указал им на вывеску над головой. «Взгляните! Первое место во всех конкурсах Бейквелла!» Мартин поднял голову, и заметил белую вывеску, на которой яркими буквами было выведено «Продукция Попса», а рядом цифра «Один». «Вы работаете на этого Попса?» Мясник хмыкнул, разрубая следующий кусок. «А то! Товары мистера Попса уже третий год признаются лучшими в городе. Он столько раз побеждал на конкурсах «Самых лучших овощей», И самого вкусного мяса, что я уже и со счета сбился. Только за сегодня его наградили шестью призами, а его жена заняла первое место в состязании из самых вкусных пирогов. И платит он по-человечески, так что с мясом все хорошо. Но куда уж вашей собаке это понять? «Да не слушайте вы его». Раздался голос другого продавца, чья ловчонка располагалась почти впритык к мяснику. «Этот попс еще тот прохиндей. И жена его тоже. Одним словом, преступники. Это почему же? А не может один человек каждый год побеждать. Что-то он хитрит. Наверняка покупает судьи или еще чего». «Молчал бы ты лучше Джонс», — закричал в ответ мясник, начиная перепалку. К склоке подключился весь торговый ряд, поэтому инспектор поспешил ретироваться подальше. Черт дернул его ввязываться в обычные разборки фермеров. Скормив шерифу кусочек сыра бри, который он купил у другого торговца, чуть ниже по улице, инспектор двинулся вдоль рядов, окидывая взглядом товары, людей и вычисляя возможных преступников. В таком столпотворении явно что-то случится. «Не воришка убежит с кошельком, так продавцы сцепятся, как разъяренные медведи за банку мёда». Ещё около часа они бродили по неутихающим улицам, пока не решили отдохнуть в тени. Мартин прислонился к кирпичной стене и стал разглядывать толпу. Шерифа же люди не интересовали. Он присел у ног напарника и принялся разглядывать деликатесы на прилавках. «Итак...» «Приз за самую вкусную грушу Бейквела получает...» Сквозь людской гомон послышалось откуда-то неподалеку. «Горвард Попс! Это уже седьмой приз мистера Попса всего за первый день ярмарки! Давайте поздравим нашего победителя!» Толпа разразилась аплодисментами, но среди них послышались и недовольные выкрики. Гарри Мартин заинтересовался происходящим и подошел к деревянному помосту, на котором стоял невысокий упитанный мужчина лет пятидесяти. Судя по всему, мистер Попс, собственно, персоной и принимал награду. Ему вручили небольшой кубок с цифрой один, сертификат и денежный приз. Интересно, сколько таких кубков он прикарманил себе за все эти годы. «Взятка!» «Да он подкупил судью! Стыдно должно быть!» Среди довольной публики продолжали появляться те, кто был в крайней степени не согласен с кандидатурой Попса на первое место. Если фермеры, правда, ежегодно подкупают судью, то им стоит вплотную заняться. Когда страсти чуть поулеглись, инспектор подошел к торговым палаткам на другой стороне улицы. За прилавками стояли раздосадованные продавцы. Ярмарка еще не закончилась, а они уже начинали постепенно сворачиваться. Торг не шел, Их ларьки по-прежнему ломились от овощей и сыров собственного приготовления, как и в начале дня. «Не идет торговля сегодня», – поинтересовался Мартин, кладя в рот кусочек твердого сыра на шпажке, выставленной на дегустацию. «Да куда уж там?» – всплеснул руками опечаленный торговец. «С этим попсом никаких продаж нет. Он все время побеждает со своими тыквами, вот к нему все за товаром и идут. У него двадцать точек по всей ярмарке, и все к вечеру уже скупили. Прилавки складываются пополам от покупателей». Он кивнул в сторону торговой палатки в десятки метров. К ней вела бесконечная очередь горожан, которые раскупали абсолютно все. «А у нас вот...» Инспектор бросил взгляд на прилавок собеседника. Целый ряд нетронутых сыров, стеклянных банок с молоком и горы овощей и фруктов, приехавших прямо с огорода. «Хм, очень вкусно!» Облизнулся Мартин и протянул другой образец шерифу, который поступил точно так же. То, то же! хмыкнул усатый продавец и тяжело вздохнул. Вот только никто не берет, когда рядом ларек попса. Завтра попытаю счастье на другой стороне площади, где-нибудь подальше от этого негодяя. А что не так с его товарами? Да, все так, с самим попсом не так. Я вас уверяю, сэр, он платит за свою победу. «Поговаривают, что весь судейский состав за его взятки живет. Денег у него уж точно куры не клюют с таким-то потоком клиентов». «Мы не за себя злимся», – заговорила женщина у соседнего ларька. «Взять хотя бы тех же Престонов, лучшие фермеры в городе. Пробовала я их колбасы, вишневкой запивала, да сочными яблоками заедала. В жизни ничего вкуснее не пробовала». «А главное, честный ведь!» Решил поучаствовать в беседе еще один торговец. «Такие порядочные люди, а им так не везет. И все потому, что совесть им не позволяет взятки совать всяким судьям под нос». Поднялся гул среди продавцов соседних лавок. «Вот-вот, правильно. Преступник он, полиции на него не хватает». Но полиция была здесь и собиралась взяться. за это дело.